28-я. Все свиньи, только одни грязные, а другие нет. Бронированный лимузин Берии, разрезая фарами ранние сумерки, несся в западный пригород столицы. Рядом по форме сидел Гоглидзе, машина которого следовала за кортежем Лаврентия Павловича. Пассажиры общались неспешно, в полголоса. Берия, в уже приподнятом настроении коньяком и последними событиями, которые развивались как нельзя лучше. Маленков, Молотов, Хрущев, Булганин и даже Каганович, все эти скисшие вожди, наконец, осознали, что Сталин не оставляет им выбора, что без злого друга Лаврентия их прописки на советском Олимпе отмерены от силы полгода. Интрига против Ремина сработала. Мнительный вождь заподозрил скороспелого замминистра МГБ с горячим энтузиазмом взявшегося за дело врачей в идиотизме, саботажа и политической близорукости. Арестованные под пытками или даже за папиросу писали под диктовку Рюмина совершенную ахинею. Компромат на Берию, на который рассчитывал Сталин, растворялся в потоках бреда, как шпионаж в пользу всех разведок мира, безустанное вредительство и прочие гадости против партии и советской Родины. На подобном материале можно перестрелять всех кремлевских айболитов, Но организовать грандиозный процесс по лекалам 30-х годов, усадив на скамью всю старую сталинскую гвардию, никак не удастся. Новый министр МГБ Семен Игнатьев оказался перед сложным выбором. С одной стороны, люто исполнять волю дряхлого хозяина, чреватом местью недобитых жертв после кончины вождя, а она, скорее всего, не заставит себя ждать. Однако протяни Сталин еще год-другой, Игнатьеву улыбалась судьба Абакумова, потерявшего доверие кобы на попытках лавировать между верховной волей и интересами вождят игнать им же в отличие от своих предшественников завершивших карьеру в лубянских подвалах обладал утонченным политическим чутьем в отношениях со сталиным он избрал хитрую и нетривиальную тактику как правило все министры получившие распоряжение вождя лично отчитывались перед ним стяжая хвалу и гнев переменчивого нравом правителя игнатьев же осторожный до славы и похвал научился изящно перекладывать ответственность на своих замов которые непосредственно стали докладывать сталину о ходе расследования дел если иосиф виссарионович оставался доволен подчиненными игнатьева то госудаева признательность зеркально отражалась и на самом семёне день и свечи но как только еще вчерашняя обласка на чекись попадал в немилость то игнатьев вовремя уловив на сторонение хозяина тут же предлагал заменить опального следователя предугадывая желание сталина благодаря таким маневрам игнать его удалось не только усидеть на министерском кресле но и усилить аппаратный вес сложив в себя прямую ответственность за политические дела рожденные в его ведомстве так получилось и с рюминым как только сталин стал высказывать недовольство следователям игнатьев тут же предложил его убрать направишь на менее ответственную работу и 13 ноября рюмин отправился в госконтроль Но кому передать дело врачей, чтобы не попасть в немилость вождя и в то же время остаться пушистым перед партийцами, обреченными Сталиным на заклане? Решение оказалось простым и логичным. Отдать судьбу Берии в руки самому Берии, поставив во главе следствие по делу врачей преданного соратника Лаврентия Паловича, Серго Гоглидзе. Таким образом, Игнатьев умело умыл руки перед Берией, уверенный, что Гоглидзе сможет красиво заволокить и дело, создать видимость бурного и эффективного расследования лупить людей выбивая показания выдумывать новых фигурантов предъявлять громкие обвинения тешить хозяина свежими успехами но при этом выводить из-под удара своих но ну, а колига глиддзе не справится перед сталиным конечно придется отдуваться но полгода он игнатьев выиграет а полгода по нынешним меркам большущий срок всякое может случиться Берия пришел в восторг от маневра Игнатьева, разъяснив Гоглидзе, как обаять Сталина, ненавидящего сюсюканей с подследственными. И уже 24 ноября 1952 года Серго Гоглидзе докладывал Сталину, что с собранными доказательствами и признаниями самих арестованных медиков установлена террористическая группа врачей, стремившихся сократить жизни руководителей партии и правительства. Однако торжествовать Берия не спешил, и имел на то тревожные причины. После того, как Берия с Маленковым протащили Игнатьева на место Абакумова, Агольцова сослали главой госбезопасности в Узбекистан. Теперь же его вызвали из Ташкента, назначили, как и Гаглидзе, первым заместителем министра государственной безопасности, а самое главное, сразу же по возвращении Агольцова принял Сталин, проговорив с ним на ближней даче полтора часа, О чем шла, речь установить не удалось, но Берия небезосновательно полагал, что речь шла о судьбе его самого. Возможно, что дело врачей не больше, чем хитрый маневр Сталина, который хочет ударить совсем в другом месте, как таран, используя менгрельское дело. Для этого ему и понадобился огольцов. «Что с Власиком?» Лаврентий Павлович задумчиво разглядывал проплывавшие за окном сиреневые пейзажи сумрачной Москвы. заключение комиссии игнатьев получил дело передали мне мы свяжем ее с врачами отравителями мол власик знал но прикрывал их вредительскую деятельность не дал хода письму тимошук о котором ему было известно ну и разное баластво в довесок через две недели он должен прибыть в москву мы его сразу арестуем предъявим обвинение допросим уверен что наш генерал-лейтенант упрямствовать не станет Протоколы допроса нужны немедленно, хоть жилы ему рви. Без этих признаний Коба попытается его вытащить. Как только получишь протоколы, сразу докладывай Сталину. Если власик потечет, он себя приговорит. Коба сдавшихся не прощает. Что делать с Паскребышевым? С ним тоже надо разобраться до Нового года. Организуем утрату документов, спишем на Лупоглазова, обвиним в измене. «Останется только Косынкин. Этого пса Коба так легко не сдаст. Разберемся и с ним. Но Поскребышев Новый Год должен встречать в тюрьме. Что ж, хотел Коба чистку, он ее получит». Игнатьев аккуратничает, хочет между струйками проскочить. «Ошибается. Сегодня полумеры становятся смертельно опасными. А мы вроде как приехали». Берия выглянул в окно. озираяя монументальные фасады особняков на берегу москвы реки в поселке рублева грозный кортеж проследовал сквозь поселок остановившись перед глухим высоким забором окайленным колючкой из калитки шустр выскочил старлей оглядел машины отдал честь и махнул солдатиком отворять ворота великолепный особняк 19 века оброшенный современными пристройками в которых обитала прислуга и охрана возвышался в глубине с основой рощи ляповатого фонтана напротив крыльца с колонадой блистала роскошь заграничного автопрома рядом с широкой лестницницы стоял бронированный mercedes 770 получивший прозвище фюлер ваген всего в третьемрейхе выпустили 31 экземпляр подобной модели украшение гаражей высшего руководства гитлеровской партии в задний бампер фюрер вагина упирался утонченный майбах с w в 42 из коллекции геббельса следом за ним притягивал взгляд рубиновый кабриолет хорьх 853 за рулем которого любил щегольнуть главный нацист сибарит герман геринг здесь же запарковалась парочка приземистых хоольхов 830 интеллигентный похожий на удивленную стрекозу бмв 338 лакоиный и брутальный опель адмирал мускусты американец корт 812 и недавно доставленный в москву паккорд патрицион 400 купленный якобы для автокомманды ввс московского военного округа однако сразу же оформленный на василия сталина умеют жить советские генералы берия пнул колесо мерседеса перегородившего дорогу имениник георгий константинович жуков которому поспешили доложить о приезде гостей уже распахивал в дверях нетрезвые объятия с дня рождения георгий и всегда удачной охоты С трудом уклонившись от коньячных лыбызаний берия протянул хозяину резной ружье братьев меркель из коллекции геринга слови шалобая вещицы давно за ней гоняюсь маршал победы нежно погладился в ее на что я был бы годен если бы не знал чем уважить дорогого друга берия похлопал по плечу жукова друзья прошли в гостиную где застуль и уже из торжества превращалась в пьянку в табачном смоге огромной залы и льстивым золотом сверкали генеральские погоны и ордена гости вспоминали и хвастались стараясь оставаться в рамках субординации перед старшими в должностях и званиях хмельной иван степанович конев рассказывал детали своей триумфальной корной шевченковской операции 44 года ставший для вермахта глобальным поражением но и примером героизма немецких солдат когда статысячная пехота отказалась сдаваться Ее загнали в горловину и расстреляли танками. Выживших добивала казацкая кавалерия. «Мы разрешили казакам рубить их столько, сколько они захотят!» Неистово хрипел Конев. «Они отрубали руки даже тем, кто поднимал их вверх в знак капитуляции!» «Если с ними цацкаться, застряли бы в Европе года на три!» Поддержал Конева военный министр маршал Василевский. «Все эти поляки, венгры, сербы только ныли и мешались под ногами». мне приехали к товарищу сталина югославы во главе с джилла сам и давай жаловаться что наши солдатики озоруют и мародерствуют мол 121 случай изнасилования серских баб из которых 111 с убийствами товарищ сталин тогда встал на нашу сторону обвинил джилса в оскорблении красной армии которая проливала кровь за этих трусов при всех товарищ сталин сказал неужели джилилась не знает что такое человеческое сердце Неужели он не может понять солдата, который, пройдя тысячи километров сквозь кровь, огонь и смерть, развлечется с женщиной или прихватит какую-то мелочь? Затем товарищ Сталин улыбнулся, поцеловал жену-сербку Джиллоса и сказал сквозь смех, что сделал этот жест любви к югославскому народу с риском быть обвиненным в изнасиловании. Эх, видели бы вы лицо этого сербского болвана! Вспомнил анекдот. Снова загудел Конев. «Турок и серб поспорили». «Кто за что воюет?» «Турок говорит, мы воюем, чтобы грабить. Нам нужна богатая добыча. А серп ему, мы воюем за честь и славу». Турок в ответ, «Каждый воюет за то, чего у него нет». И загоготал первым, но, увидав входящего в Берию, вскочил и кинулся встречать. Командующий Прикорпатским округом Иван Степанович Конев одновременно занимал и должность заместителя военного министра. Бывший большевистский каратель – Яостно зарекомендовавший себя участием в продразверстке и потоплении в крови кронштадтского мятежа иван Степанович на посту командующего западным фронтом оказался лично виновным в вяземской катастрофе 41 года, когдарасная армия потеряла пленными и убитыми 700 тысяч солдат и офицеров. Комии расследовавшие причины поражения предлагала сталину отдать коньи опыт трибунал. Заступничество Берии и жукова не только спасло кони в жизнь. Но и сохранила его в строю что стоило нашим войскам еще нескольких крупных поражений преданность военачальника являлась для берии главным мерилом эффективности он верил что спасенный маршал не постоит за благодарностью не пройдет и года после описываемых событий как иван степанович сполна отплатит своему покровителю возглаве в трибунал над берией и приговорив его к расстрелу А в 1957 году конев станет главным разоблачителем авантюриста и несостоятельного деятеля георгия жукова утратившего доверие партии замечательный ствол с подобострастной завистью кони взял в руки подарок берии да уж ты знаешь толк в антиквариате засмеялся берия похлопав кон него по плечу наш главный искусство лет лаврентиий паллович бесцеремонно забрал у кон него ружья и вернул его имениннику. В сорок пятом году наш Степаныч, Берия присел за стол, вместе с адъютантом и переводчиком заявляется в хранилище Дрезденской галереи подобрать для дачи картинки. Привели смотрительницу в старую немку. Она и спрашивает дрожащим голосом через переводчика, мол, живопись какой школы предпочитает херр-маршалл? «Я люблю, чтобы были бабы и кони», отвечает ей Конев. А переводчик не растерялся и говорит товарищ маршал предпочитает фламандскую школу все это ерунда перебивая грохнувший смех отмахнулся конев я тоже слышал этот анекдот к маршаламм с фужером водки напервес бочком въехал невзрачный генерал-лейтенант павел батицкий заместитель главкома бвс он выглядел гораздо старше своих 42 лет ежика видная стрижка задумчивый жабе рот и большие глаза унылого филина. «Здравия желаю, Лаврентий Павлович!» В почтительном кивке Батицкий прижал подбородок к груди. «Как ваше здоровье?» «Ничего, Паша, силы нас не покидают». «И удача тоже!» Жуков хлопнул водки. «Нормальный парень этот твой, Батицкий!» — интересовался Берия, отведя в сторону именинника. «Можно доверять. Ненавидит Василевского». Считает, что обошли его со звездой героя, да и маршала он давно заслужил. Станет рядом с сильным, но как только тот оступится, ну ты понимаешь. Жуков нервно дернул головой. — Видишь ли, Георгий, скоро все начнет меняться. Грядет решительное время. — Лаврентий, большинство, кого ты видишь здесь, как бы помягче сказать, не совсем согласны. Жуков откашлялся. это ты мне рассказываешь жора да когда на тебя зуб точили на меня шинель строчили кстати где твоя машинистка подмигнул берия желая ослабить трудный разговор а зачем она здесь хмыкнул маршал к чему лишние уши красивые такие ушки причмокнул берия как вдруг по зале из потефона разлилась русланова своими валенками все замолчали устремив испуганные глаза в сторону нарушителя пьяных восторгов. Возле патефона, пошатываясь, командовал Василий Сталин. Победоносно оглядев недоумевающих перепуганных гостей и чувственно икнув, он грёмко изрёк. — А-а-а! Обосрались? Пусть литка поёт! Хорошо же поёт, сучка лагерная! Жуков густо покраснел и дёрнулся к патефону, но Берия перехватила его за руку. — Пусть играет. С тебя взятки гладки. это вас как уражится скандала хочет через полчаса или уйдет или отключится зря позвал попробуй не позвать огрызнулся жуков он сам явится без спросу после ареста в январе 1949 года лидии руслановой вместе с супругом генералом клюковым у которого изъели ему упомрачительную коллекцию бриллиантов и уникальное собрание живописи которому позаведовал в любой музей Комитет по делам искусств СССР наложил запрет на трансляцию песен прославленной певицы. Крутить пластинки в коммуналках, может, и не возбранялось, но для ответственных работников это был антипартийный моветон. «Послушай, Георгий, а чего ты стену ободрал?» Беррия ткнул в голую зеленую штукатурку над резного мрамора камином. «Здесь же у тебя висел великолепный немецкий габелин XVI века». Тысяча цветов, если не ошибаюсь. Таких на всю Германию по пальцам перечесть. Завистников много, а красота нынче не в моде. Зачем собак дразнить? Брось, сейчас другие времена. Ты можешь свести к себе на дачу хоть все немецкие сокровища, но сорвут с тебя погоны и отправят каналы рыть за то, что просто надоел хозяину. Лично я не против роскоши. Разве ты ее не заслужил? «А благодаря Ваське, по сравнению с которым ты скромная гимназистка, вы можете и дальше есть икру с золота. Так что возвращай на место свой подздамский габелин. Это же красиво!» «Эх, теперь уж когда в Москву переберусь!» Тяжело вдохнул Жуков. «Надо же маршала Победы отправить в командующие Уральским округом!» «Что, и Василевский не может похлопотать? Как-никак общих внучек нянчите!» «Сваты, хоть и бывшие. Вы же с ним ровесники. Но он министр, а ты...» «Видишь, Георгий, как все повернулось?» «Ты же знаешь, не его эта компетенция. А во-вторых...» Жуков учинил недовольную гримасу и осекся. «Он просто видит с тебе конкурента. Если сам хозяин в свое время ревновал, что ж ты хочешь от Васильевского?» «Жора, я уверен, что лучше тебя военного министра не найти». кое легче успокоиться на серости чем возвышать талантливых и авторитетных мужиков ты же знаешь я всегда говорил Ке правду за что не раз получал по шапке но сейчас ему мне нужна правда ему нужны покой и старческие радости боюсь враги могут попытаться воспользоваться его состоянием или скоро постижной кончиной уверен что иосиф виссарионович еще нас всех переживет жарко вздохнул жуков оглядевшись по сторонам жора запомни если сольют меня ты уже уральским округом не отделаешься я не агитирую тебя за переворот просто хочу спасти страну если кто-то решит захватить власть ты прощупай настроение у кого какие обиды страхи надежды они все понимают что твое удаление от двора явление временное мы тебя в октябре в члены цк избрали И народец на поклоны вновь потянулся. «Мы все в тебя верим, Жора. Кстати, а Булганин где?» «Позвонил, поздравил. Говорит, что срочно улетел в Хабаровск. Врет, аккуратничает». «Не наговаривай, Георгий Константинович. Булганин наш человек. Всегда тебе сочувствовал. Да и не дурак. Правда, в 49-м его Василевский красиво подсидел в кресле министра. Но он свое еще возьмет». Берия похлопал по плечу Жукова, досадуя на себя за излишние откровения с маршалом. Берия терялся в догадках, почему нет Кати и не мог ли, дорогой друг Георгий, приревновать. Не хватало в такой момент еще из-за бабы отношений испортить. Пенял себе Лаврентий Павлович, но сладострастный ветерок воспоминаний о последней с Катюшей встрече развеял грусть и сомнения в его душе. с мыслью о юной машинистке берия покинул машиненьские именины любят они вас Гглиза проводил берию до машины распахнув перед ним дверцу холуйй может или обожать или ненавидеть но какой с него толк если он не способен соображать многие вам обязаны гглидзе понимающе качну головой всякое обязательство это долг. Проще избавиться от кредитора, чем платить по долгам. Франклин утверждал, что тот, кто единожды сделал вам добро, охотнее снова поможет вам, чем тот, кому помогли вы. Продекларировал Берия, пожал мягкую ладошку услужливого Гоглидзе и уселся в машину.